Глава 9. Когда паромобиль добирается до станции дирижаблей, почти вплотную к нам, скрипя тормозами, останавливается еще одна машина. Ожидаю, что оттуда сейчас покажутся офицеры канцелярии с приказом явиться к ним для допроса. Но вместо этого наружу выбирается только один массивный мужчина в длинном пальто и шляпе. За несколько шагов, оказавшись около меня, Скользит взглядом по руке, замерзшей около револьвера на поясе, и протягивает письмо. Вижу, как непонимающе морщится Айрин, застывшая в паре метров слева от меня. Джоэл, остановившись около капота автомобиля, тоже мрачно изучает незнакомца. Тот же представляется. «Генерал Фурье, глава императорской канцелярии. Регент вручает вам это письмо и просит передать его ректору Хёница, как послание от ее имени». Вы обладаете титулом защитника империи и можете потребовать встречи с руководством университета в качестве посланника престола». Забрав письмо, запечатанное сургучом с оттиском печати регента, смотрю на лицо генерала, чем-то напоминающее мне бульдожью морду. «Могу я узнать содержание послания?» Тот секунду изучает меня внимательным взглядом из-под нависших бровей. «Нет, надеюсь, вы не станете предпринимать попыток скрыть его». «Незаконный доступ к личной корреспонденции правителей империи карается весьма сурово. Титулы и статус студента Хионница вас не спасут». Мгновение, помолчав, добавляет. «Тем не менее, думаю, вы должны знать, что в письме весьма интересное для ректора предложение, которому он наверняка будет рад. Не стоит опасаться, что на вас попробуют отыграться, как на гонце, принесшем плохие вести». Мыкнув, киваю ему и прячу письмо во внутренний карман пиджака. По прибытию в Хёнец попытаюсь встретиться с ректором и передать ему. Курье, чуть качнув головой, кладет мне руку на плечо, по ощущениям, похоже на железнодорожную шпалу, что по какой-то причине решило на меня опереться. Граф Вайре, вы должны увидеть ректора и лично вручить ему это письмо. Повторю, как защитник империи вы вправе требовать его аудиенции. А с учетом содержания послания это не должно вызвать проблем для вашего учебного процесса. «Вы согласны выполнить просьбу регента империи Норкрум, граф?» Судя по его лицу, в случае отказа нас точно не ждет ничего хорошего. Хотя, возможно, у генерала оно всегда такое. Покосившись на его руку, озвучиваю ответ. «Я вас услышал, господин Фурье, и по прибытию запрошу аудиенцию у главы Хионница. Но, как вы сами понимаете, требовать от него чего-то — это не самая хорошая затея, даже если ты принес хорошие вести». «Еще один момент. У меня к вам имеется встречная просьба». В глазах генерала появляется легкий оттенок заинтересованности. «Чем я могу вам помочь, граф?» «Сохраните в тайне тот способ, которым мы расправились с... с существами, что попытались убить регента». Теперь на лице шефа императорской канцелярии отображается задумчивость. «Вашу просьбу крайне легко исполнить. Все данные о деталях покушения держатся в строгой тайне». «Единственное, что успело проскользнуть газеты — информация о вашем участии!» Киваю ему. «Надеюсь, так все и останется. А сейчас прошу меня извинить. Время вылетать!» Начинаю двигаться в сторону, и генерал убирает руку. Еще какое-то время стоит на месте, наблюдая за нами, после чего забирается обратно в свой парамобиль, немедленно направляющийся к воротам станции. Через 10 минут, когда мы собираемся в кают-компании, а Дирижабль идет на взлет, Танфой, чуть отошедший от своего блаженного состояния, интересуется. «Кто это был? Что за мрачный тип в пальто, похожий на капо с окраины столицы?» Переглядываю Сайрин, которая уловила часть разговора и точно слышала, кем является визитер. Потом решаю, что лучше изложить всю историю. Тем более Фурье ничего не говорил о том, что миссия секретна, и сам свободно говорил в двух шагах от виконтессы. Глава императорской канцелярии доставил письмо от Морны к ректору Хьоница. На лице Канса появляется выражение изумления, и даже Сонера, негодующе разглядывающая своего брата, удивленно поворачивается ко мне. И что там? Сыну Хёрдиса явно не верится, что перед вылетом нас посетил один из самых высокопоставленных чиновников Империи. Неизвестно, но, по словам Фурье, ректору содержимое послания должно понравиться. Парень ухмыляется. «Так он сейчас командует канцелярией. Этот либо наведет порядок, либо сдохнет сам. Выбор в целом верный. Но вот письмо ректору...» Айрин, бросив на него взгляд, вставляет реплику. «Орнос получил титул защитника Империи. Ему должны предоставить возможность встречи». Танфой, понимающий, ей кивает. «А я с трудом удерживаюсь от вопроса. Что это за титул и какие возможности открывает?» Для присутствующей Санеры такая формулировка наверняка покажется крайне странной. Дирижабль, покачиваясь, начинает подниматься в воздух, и молчавший ранее Эйкор поднимается со своего места, отправляясь в койоту. Возвращается сразу с несколькими бутылками и предложением отпраздновать возвращение в Хёнец. План согласован заранее, поэтому единственная, кто пытается возражать, — баронесса, явно не понимающая внезапно возникшие тяги своего брата к алкоголю. В итоге девушка выдерживает только первые 20 минут празднества, после чего удаляется к себе в каюту. А я получаю возможность задать давно интересующий меня вопрос. «Канс, что это за титул защитника империи? Что он дает?» Сын Хердиса переводит на меня уже чуть ословевший взгляд и, сделав глоток Хирса, принимается объяснять. Он присваивается совершившим какие-то крайне важные деяния для империи. Обычно армейским офицерам, реже дипломатам или служащим императорской канцелярии. Ты теперь обладаешь привилегиями и властью, любое следствие в отношении тебя имеет право вести только императорская канцелярия ее первый департамент, который занимается хердисами и преступлениями, совершенными членами императорской фамилии. Полиция может тебя задержать при наличии веских оснований но они даже допросить тебя по закону не смогут. Обязаны уведомить канцелярию и ждать прибытия их людей. Более того, ты имеешь право вести самостоятельное следствие, а в случае чрезвычайной ситуации требовать подчинения от любых местных государственных структур или армейских соединений численностью до бригады». Сделав паузу, снова отхлебывает из бокала. Но на твоем месте я бы не злоупотреблял этим правом. Бывали случаи, когда защитников империи казнили за необоснованное использование своих полномочий. Каждый такой случай в обязательном порядке проверяется со стороны канцелярии. Когда все очевидно, это формальность. Но в случае, если ты решил натравить солдат гарнизона на дом соседа, потому что с ним повздорил, могут и отправить на плаху. А, да, чуть не забыл. Тебе положено еще ежемесячное содержание в 150 ларов. Плюс полсотни сверху, как обладателю Золотого Орла. А всем нам будут выплачивать по 20. Если вдруг жизнь совсем не сложится, на захудалое жилье и простую еду этого хватит». Прокручиваю в голове услышанное, только теперь осознавая, какие полномочия дает столь внезапно полученный титул, а вокруг быстрыми темпами продолжает развиваться веселье. Бьют, правда, в основном Эйкер с танфоем. Первый, как я подозреваю, из желания по полной ощутить вкус жизни, а второй явно пытается хотя бы отчасти вернуть ощущение минувшего дня. Поэтому, когда старый маг направляется к резервному выходу из дирижабля, чтобы полностью соответствовать придуманной им же легенде, я совсем не уверен, что у него хватит сил удержаться внутри». Он и правда едва не вываливается наружу, оттолкнув в сторону члена экипажа и крича что-то «О свободном полете в воздухе!». Едва успеваем затащить его обратно и захлопнуть дверь, в которую врывается холодный воздух. От полной разгерметизации нас спасает защитный артефакт, который активируется сразу, как только Эйкер распахивает дверь. Он, как минимум, в несколько раз уменьшает объем вышедшего наружу воздуха и ослабляет тягу воздушного потока. Как только мы возвращаемся в кают-компанию, пробу отправить ей к расканцам по каютам, но эта пара упорно рвется продолжить веселье. Так что выполнить задачу удается только при помощи Айрин с Джоэлом и не без применения физической силы. Сам я тоже постепенно отключаюсь. Но оказавшись в каюте, понимаю, что у виконтессы совсем иные намерения. А спустя минуту она успешно переубеждает и меня. Так что засыпаем мы только через полчаса. Утром нас будет за полчаса до прибытия. Успеваем позавтракать и выпить по чашке бодрящего напитка. Впрочем, взглянув на часы, понимаю, что время близится к обеду. Просто хмурое небо создает впечатление, что только недавно наступил рассвет. Морщащийся от любого звука танфой, которому в этот раз не помогла и молочная смесь Айрин мрачным видом допивает вторую порцию сорка. А Джоэл чуть смущенно интересуется. «У нас же эти зачеты сейчас должны быть по заданиям. Что выдали, когда мы улетали? Как с ними быть? Мы же не успели ничего сделать». Бросив взгляд на здоровяка, понимаю, что он прав. Учебу никто не отменял, и сейчас есть неплохой шанс потерять еще целую пачку баллов. Заодно нарвавшись на гнев преподавателей. Виконтесса громко звякнувшая ложкой о свою кружку сорка, весело смотрит на скривившего лицо Канца и, повернувшись к Джоэлу, озвучивает свое мнение. «Выкрутимся! У нас были чрезвычайные обстоятельства, мятеж в Свейлоде и покушение на регента, которое мы предотвратили. Думаю, это отвлечет часть внимания». Сона Рейкер, не проронившись за завтраком ни слова, добавляет. «А еще имеется место утеря жетона и внезапно ослабевшая струна». Но наш болотный барон в чем-то прав. Все это отвлечет руководство, но не преподавателей. Поэтому рекомендовал бы вам сразу отправиться в помещение для занятий. Изучать пропущенное все равно придется». Замечаю удивленный взгляд его сестры, брошенный в сторону старого мага, и понимаю, что рано или поздно ей нужно будет как-то объяснить ситуацию. Только вот не совсем понятно, как именно это можно преподнести. Слова о том, что ее брат все равно был мертв на момент вселения, безусловно, звучат логично. Но сомневаюсь, что она спокойно отреагирует на то, что в теле Сонра теперь находится призрак мага, полторы сотни лет назад заточенный в шкатулку и случайно оттуда выпущенный. Рассчитываю, что у нас еще будет время, чтобы добраться до своих комнат и привести мысли в порядок. Но прямо на площадке станции дирижаблей нас встречает сам Норниц Рерх. Держа обе руки за спиной, беловолосый мужчина стоит перед входом в университет, закрывшись от холодного воздуха черным плащом с меховой подбивкой и рассматривает нас, как диковинных зверушек. «Когда мы отпускали вас, то не рассчитывали, что придется читать о подвигах наших студентов в газетах. Жду от вас веских резонов, из-за которых мы должны оставить всю компанию на обучение». Глаза холодные, лицо не отражает ни единой эмоции. Сложно сказать, да, ведь он сейчас на психику или рассматривает такую возможность всерьез. Хочу начать говорить, но меня внезапно опережает Танфой, который хриплым и отчасти возмущенным голосом выражает свое негодование. «Мы справились с мятежом и спасли регента! Что в этом плохого? Кёнис тоже является частью империи, а мы такие же ее подданные, как и все остальные!» «Поддерживать законность и порядок – одна из наших обязанностей!» Взгляд проректора перемещается на бледного аристократа, чуть приободренного свежим воздухом. «Хочу отметить, господин Танфой, что у Хённица особый статус в правовой системе Норкрама, и мы традиционно держимся в стране от имперской политики. Да, наши выпускники отправляются в большой мир, где каждый занимает свою собственную позицию. Но вы пока являетесь студентами университета». Более того, первокурсниками. Со стороны ваши действия выглядят как осознанная поддержка хённицам регента Морны Эйгор, о чем уже успели раструбить связанные с ней издания. Рассказывайте, я жду». Бросив взгляд в сторону чуть опешившего Канса, слегка продвигаясь вперед, «Хочу обратить ваше внимание на то, что все случившееся цепь совпадений, и мы были абсолютно случайно вовлечены в события, о которых пишут газетчики». Приземляясь в Вейлоди, наш дирижабль попал под обстрел мятежников, на тот момент захвативших значительную часть города. Когда мы оказались на земле, офицер местного гарнизона запросил у нас помощь, апеллируя к договоренностям между Хённицем и империей. Большого выбора у нас не было. Либо ждать, пока республиканцы прорвут оборону и биться за свои жизнь в одиночестве, либо оказать поддержку солдатам. Как вы сами понимаете, мы выбрали второе и добились определенных успехов. Проректор слегка наклоняет подбородок и ледяным голосом комментирует мои фразы. «Действительно, использовать свежие трупы для создания самодвижущихся мин – не самое элегантное решение, которое привело в ужас немалую часть жителей города!» Сжимая плечами. «Зато город остался под властью империи. В противном случае мы бы получили мятежную провинцию не так далеко от Хённица. «Не самый лучший аргумент Вайре. Только идиот решит атаковать нас, располагая лишь ресурсами одной провинции. Продолжайте. Я жду объяснений по поводу произошедшего во дворце». На пару секунд замолкаю и, от холода, формулирую фразы так, чтобы не обнаружить того, что мне известны факты, которые я никак не должен знать. Пусть Норнец в курсе о том, что я являюсь наследником престола, но вот об Бейкере он, скорее всего, не подозревает. Мы явились на прием для внесения моего имени в имперский реестр и утверждения завещания. В свою очередь, Сонера и Сонер-Кронцы прибыли для заключения помолвки с сыном герцога Тохра. В какой-то момент один из посетителей стал превращаться в какое-то подобие химеры или некона, укрытого под человеческой кожей. Так же, как те, что уже встречались с дознавателем Хённица. Его уничтожили, но из тела вылетела масса шаров, внутри которых оказались небольшие магические существа, вгрызающиеся в людей и превращающие их в быстро регенерирующих монстров. Мгновение норниц внимательно смотрят на меня. «Я могу узнать, как вы с ними справились!» Начиная отвечать, чувствую себя так, как будто иду по тонкому свежему льду. Уничтожали их плоть быстрее, чем та восстанавливалась, используя все доступные нам нотные связки. Не скажу, что это было просто, но в итоге у нас получилось выжить. И спасти от гибели регента империи, как я понимаю. В голосе проректора снова сквозит холод. Раздражает непроницаемость его лица. Непонятно, действительно он зол из-за того, что мы предотвратили убийство Морны, или просто нагоняет страха. А может, удивляется, что я решил уберечь от смерти девушку, которая заняла место, принадлежащее по праву мне самому. Именно так. Еще есть два момента, о которых вам надо знать. Первый во время схватки в желтом зале Сонор Кронс попал под воздействие самого первого существа, ставшего прародителем всех остальных, из-за которого его струна изменилась. Боюсь, сейчас он крайне слаб, и на восстановление потребуется длительный промежуток времени. Норниц Но бросает взгляд в сторону Эйкера и перебивает меня. Полагаю, второй момент это факт потери им жетона, которого я сейчас не чувствую. Краем глаза вижу, как напрягается лицо новой оболочки призрака, и спешу продолжить. Да, он действительно потерял его, когда мы отмечали возвращение в Хионец на борту дирижабля. Полез к резервному выходу, чтобы подышать свежим воздухом, и случайно уронил его вниз. К счастью, мы успели втащить его самого назад. Проректор разглядывает Эйкера, явно собираясь что-то сказать, но я успеваю первым. Но все это относится к одному пункту, второй куда более важен. Муарна Эйгер присвоила мне титул защитника империи и передала письмо ректору Хёница с наказом вручить послание ему лично. На лицо Рерха наконец отображается эмоция, на секунду проступает явственное удивление. «Она лично передала вам письмо?» Это сделал недавно назначенный глава императорской канцелярии, генерал Фурье. Он был весьма убедителен в своей просьбе о его доставке и намекнул, что содержимое, скорее всего, понравится ректору. Норниц какое-то время молчит, переводя взгляд с меня на брата Сорны. «Если мы не сможем обнаружить ваш жетон, придется изготовить новый, господин Кронц. Процедура присяги была завершена перед осенним балом и теперь действует независимо от жетона. Но его потеря по-прежнему остается одним из самых серьезных проступков, которые может совершить студент Хьонница. Считайте себя счастливчиком. Мы оставим вас в университете, в том числе для изучения феномена ослабления струны, Это должно быть интересно. Теперь же отправляйтесь по вашим комнатам. Через 40 минут начнется занятие по боевой магии, на которое вы должны явиться. А вас, господин Вайрео, прошу следовать за мной. Раз регент настаивала на личном вручении послания, пусть так и будет». Развернувшись, шагает ко входу в здание университета, и мы, переглянувшись, отправляемся следом. На ходу рассматриваю расписание, которое появляется перед нами. В нем действительно имеется занятие по боевой магии. Оно идет самым последним в списке. Спустя пару минут мы разделяемся. Я с ректором сворачиваю на одном из перекрестков, видимо, направляясь к покоям главы Хённица. Остальные же продолжают путь к общежитию. Шагая за мрачным мужчиной, плащ которого волочится по полу, размышляю, насколько он поверил в нашу историю. И чего стоит ждать при визите к ректору?